Глава четвёртая. Мы нескромно читаем письма давно умерших людей, и вот мы вошли в чужую семью, узнали их дела и характеры. Что же, ведь нет дурного в том, чтобы узнать и полюбить. И застали мы их в дни скорби всяческой: мать, терзаемую тревогами, угасающую цветущую жизнь, всю семью в изгнании. Тут-то и легко рождается сердечное участие к людям. А с ними мы выходим на широкую арену истории. Личное участие к ним делает нас как бы современниками исторических событий, потому что и семейные невзгоды, в которых мы их застаем – так непосредственно связан с историей эпохи, то есть с нашествием Наполеона, что вмешательство общих сил в жизнь личную становится здесь особенно наглядным. Художник-писатель, задумав исторический роман, избирает фабулы из жизни нескольких заурядных людей, так или иначе вовлекаемых в круговорот исторических событий. На их настроениях и судьбе он в образах показывает, как действовал разразившийся вихрь, и следовательно, каковы были его состав, направление и сила. В судьбе Мироновых и Гринёва Пушкин представил картину Пугачёвщины, Толстой отечественную войну в судьбе семьи Ростовых, Балконского и Безухова. И таковы все замечательные исторические повествования. обручённые Манцони, Герман и Дратей и прочие. Событие эпохи не только возникает из мелочей, из тончайших индивидуальных частиц, как доказывал Толстой в Войне и мире, оно также само дробится на миллионы частичных эпизодов. На переломы в судьбе множества отдельных лиц, на бесчисленные семейные потрясения и прочее, прочее, и в каждом из таких эпизодов для умеющего видеть отражается весь состав события. Как пушечное ядро исследуется не только на силу своего разрыва, но и по характеру поранений, причиняемых его осколками, так всякая историческая катастрофа определяется двумя признаками: широтою её социального захвата и особенностью её воздействия на отдельную личность, на семью, ячейку общества, на отдельные группы населения и так далее. Это вторая задача историка по преимуществу психологическая, сходна с работой художника. Но в то время как писатель-художник, исходя из своего целостного понимания эпохи, Творчески субъективно реконструирует чувства и мысли современников события, историк обязан строго следовать фактам и ими ограничиваться. Он не воображает, он только рассказывает. Из дневников и переписки своих героев он бережно воссоздаёт картины их настроений в ходу действительных событий их жизни, и отрывки из их писем служат в его повествовании той же цели. как разговоры в романе непосредственно ввести читателя в те настроения действующих лиц, дать ему возможность слышать их голос и манеру их речи. Не надо сказать, иной отрывок старинного письма бывает так ярок психологически и так насыщен духом времени, как едва ли может быть разговор между выдуманными людьми даже в самом лучшем историческом романе. Что здесь особенно драгоценно, это подлинная реальность чувства и речи.